Письмо 43. Второе пришествие. 16 мая 1915 года. Тем, кому эта война принесла страдания, кому пришлось страдать либо от телесных ран, либо от ран душевных, кажется иногда, что Христос отвернулся от христианского мира и, наверное, удалился на какую-нибудь другую звезду, где его учение было бы понято, и его закон любви смог бы оказать реальное воздействие на жизни сердца людей. Но Христос, умерший ради того, чтобы научить людей жить, никак не мог оставить мир в этот час суровых испытаний. Он все тот же Христос, любящий и сострадающий, и тот, кто пытается поставить на его место Христа безжалостного и ненавидящего, тот оскверняет его священное имя – И когда-нибудь ему придется понести страшную кару за это богохульство. Однажды я встретился с Христом лицом к лицу. Он прогуливался в это время по земле в Галилее. Вы удивлены? Вы, христиане, которые надеются, что смогут встретить Христа после смерти? Почему же я не мог встретиться с ним? Или я мало послужил и при жизни, и после смерти? И разве не служу я сейчас по мере своих скромных сил? Да, я видел Христа. Ждите, и он снова придет в облаках небесных с силою и славой великой, хотя на этот раз он может и не ходить по земле облаченным материальную форму. Для чего ему теперь возвращаться на землю в смертном теле, если все больше и больше мужчин и женщин открывают себе духовное зрение, обретая тем самым способность видеть его, не расставаясь при этом со своим физическим телом? Раньше я рассказывал вам о прекрасном существе на полях сражений, теперь же я расскажу вам о том, что делает на полях сражений Христос. Он никогда не боялся боли, сын света, показавший путь боли трепещущим душам людей. Крест Христа живой, и сила его будет проявляться все больше и больше по мере того, как мир будет приходить в себя после своего крещения кровью. Когда полубоги уходят, боги приходят им на смену. Когда Марсу, полубогу, богу войны, придется вернуться на свое обычное место, тогда в сердцах мужчин и женщин сможет проявиться вместо него бог любви и сострадания. Мудры те, кто пророчит христианской вере, новое возрождение к жизни. Сейчас христианство стало старым и консервативным. Убедившись, что само оно спасено, оно и думать забыло о спасении мира». Почувствовав себя в безопасности, оно не потрудилось обезопасить мир от Марса, бога войны. Многие души в свой последний час, в час своей агонии, видели Христа. Многие души во Франции, в Бельгии, в Польше и на вспененном войной море узнавали друга, который роднее, чем брат. Многих матерей посещали ясные видения их умирающих сыновей, которых поддерживал Христос. Католики, протестанты, вольнодумцы – все они просили сына Марии помочь их сыновьям в последний, самый ужасный миг или же после него. Вчера я видел, как один человек, простой солдат, едва пройдя через объятия смерти, вознесся из вопиющего ада Бельгии сразу же к высоким небесам оставив позади беспокойные сферы астрального мира. И произошло это только потому, что, умирая, он воззвал к Христу, в которого верила его мать, и попросил Спасителя забрать его из этого кошмара на небеса над миром, в которых царит покой. С тех пор, как началось это испытание огнем, многим пришлось пройти этим путем, но многие так и остались внизу. Не у каждого хватает веры для такого великого полета. С какой бы религией вы ни имели дела, пусть не будет Христос и крест Христа. Какое еще утешение может быть для души, которая чувствует боль и видит, какую страшную боль приходится сейчас терпеть всему миру? Философия – неплохая вещь. Я и сам называл себя философом, но любовь есть высшее достижение философии, а Христос – высшее проявление любви. Сейчас говорят о новой религии, как будто любовь Христа – это старая и никому более ненужная любовь. Любовь Христа возрождается всякий раз, когда душа в момент просветления открывает для себя эту тайну собственного сердца. «Поклонитесь Христу в своем собственном сердце, ибо Он там. Поклонитесь Христу в сердце вашего друга, ибо Он там». Поклонитесь Христу, скрытому в сердце вашего врага, ибо и там он тоже есть. А затем уже убивайте, если сможете, и если вы точно знаете, кого вы хотите убить. Новый дух проник в сердце солдат. Они продолжают воевать, но во сне им было открыто, что воюют они со своими братьями. И даже те, что убивают на море, пираты со знаком орла, они тоже ваши братья. Прости им, ибо не ведают, что творят. Победите их, ибо таков ваш долг, но не забывайте, что они ваши братья. У Христа, парящего над полями сражений нет своего флага. Он первый среди нейтральных, потому что любит он всех, даже пиратов со знаком орла и тех, что убивают на море. Даже римских солдат на Голгофе он не проклинал. Он по своей воле познал все ограничения плоти, чтобы понять их суть. После их преодоления нам не дано понять суть каких-либо ограничений до тех пор, пока мы через них не переступим. Кто лучше у него знает, что такое агония искромсанной плоти, переломанных костей и истерзанных нервов? Сможет ли раненый солдат научить его чему-нибудь еще? Может ли переживший предательство мир посоветовать ему, как он должен поступить с Иудой? То, что ты делаешь, делай быстро! Тот, кто предал мир, уже повесился от избытка рвения. Не думайте, что он не чувствовал боли, когда в Риме сжигали его изображение Он это чувствовал. На какой-то миг верховный главнокомандующий ощутил просветление. Вчера я видел, как его демон вшел, рыча, вдоль линии фронта, когда я встретил его впервые несколько месяцев назад. Он не был столь разъяренным. Если бы я только мог заставить вас понять, что все то, о чем я говорю, факты, а не фантазии, все это я видел сам, Так же ясно, как вы видите перед собой стол или карандаш в своей руке. И если я говорю, что беседовал с демонами, это значит только то, что я беседовал с демонами. А когда я говорю, что видел Христа, значит, я действительно видел Христа. Я не сочиняю роман, и из путешествия среди звезд я вернулся вовсе не для того, чтобы посостязаться в мастерстве со сказочниками. Я диктую вам все это, чтобы сделать явным то, что в противном случае осталось бы тайным, чтобы раскрыть миру причины, дабы он не заблуждался относительно следствий. Я хочу помочь даже той расе, которую сейчас проклинают все остальные расы, включая их союзников турок. Только милосердие Христа достаточно велико, чтобы простить даже это всемирное предательство, и я говорю вам, что этих предателей спровоцировали, вдохновили и, в свою очередь, предали вполне персонифицированные силы зла, отчаянно пытающиеся запустить часы цивилизации в обратном направлении. Но Христос изгонял бесов и воскрешал мертвых, так почему бы Ему не изгонять этих бесов, что поддерживают сейчас войну? Почему бы Ему не сопровождать мертвых в ждущие их в итоге сферы мира и покоя? Не разве не может он возвысить вас до уровня своего собственного милосердия?